В изумлении он спустился к краю воды и попробовал ее ногой. Но это была не вода. Он ощутил твердую, как камень, и гладкую, как стекло, поверхность. Кузнец сделал шаг вперед и тотчас же упал. Гулкое эхо пронеслось над озером, и в один миг ветер превратился в ураган. С ревом дикого зверя он смел кузнеца с поверхности озера и швырнул на берег а потом потащил вверх по склону, вертя и бросая, как опавший листок. Кузнец обхватил руками ствол молодой березы и прижался к нему, и хотя ураган неистово пытался разъединить их, но в своем порыве он лишь согнул березу, так что она укрыла кузнеца ветвями. Когда ураган наконец отступил, кузнец поднялся и увидел, что береза стоит ногая, ни одного листика не осталось на ней – Она плакала, и слезы, как капли дождя, падали с ее веток. Кузнец погладил ее белую кору и сказал «Храни тебя Бог! Чем я могу отблагодарить тебя?» Ладонь его услышала ответ дерева «Ничем! Уходи! Ураган преследует тебя! Ты чужой здесь, уходи! И никогда больше не возвращайся!» Когда он выбирался из расщелины, слезы, березы текли по его лицу, и он чувствовал их горечь на губах. А потом он долго брел по дороге. В сердце его было полно грусти, и он решил, что больше сюда не вернется. Когда же он все-таки вернулся? Не в силах бороться с собой. Им владело лишь одно желание — попасть в глубь страны. Наконец он все-таки нашел дорогу сквозь внешние горы и добрался по ней до склонов внутренних гор, высоких, отвесных и грозных. Он отыскал и тропу, по которой можно было взобраться. И вот наступил день, когда, едва сдерживая трепет своего сердца, он прошел через узкую расщелину и заглянул вниз, в долину вечного утра. Хотя он, конечно, не знал, что это она. Трава там куда зеленее, чем на лугах внешней части страны, а воздух так прозрачен, что когда маленькие крапивники заводят свои песни на ветвях деревьев, на другом склоне долины видно, как красные язычки трепещут в их горлышках. Горы спускались в долину длинными скатами, и кузнец с радостным сердцем устремился вниз, следуя за пенящимися струями водопадов. Как только он ступил на траву долины, До него донеслось пение эльфов, и у реки, на поляне, усыпанной лилиями, он увидел множество танцующих девушек. Он смотрел, очарованный на их быстрые грациозные движения, которые, казалось, никогда не повторялись, и вдруг шагнул им навстречу. Девушки замерли. И одна, совсем юная, с развивающимися волосами, в легкой тунике, с трепещущими складками, вышла из круга и подошла к нему. «Не слишком ли ты осмелел, звездоносный гость?» — сказала она, смеясь. «Разве ты не боишься гнева королевы? Или, может быть, у тебя есть ее разрешение?» Кузнец смутился. Она проникла в его безотчетные чувства. Ему и вправду казалось, что звезда у него во лбу давала право идти, куда пожелаешь. Теперь он понял, что ошибался. Но тут девушка снова улыбнулась и, взяв его за руку, сказала, «Идем, раз уж ты здесь, ты будешь танцевать со мной!» И ввела его в круг. На мгновение ему дано было ощутить в себе, в своем теле, всю стремительность, силу и радость необыкновенного танца. Это было так мимолетно. Вихрь замер. Они снова стояли друг возле друга. Девушка нагнулась и, сорвав одну из белых лилий, воткнула ему в волосы. — Теперь прощай, может быть, мы еще встретимся, если на то будет воля королевы. Он не помнил, как проделал обратный путь и очнулся уже на дорогах своей страны. Жители окрестных деревень в изумлении провожали его взглядами. Когда он достиг дома, навстречу ему с радостными криками выбежала дочка. Он вернулся раньше, чем его ждали, но все равно, когда ждешь, время тянется так долго. «Где ты был, папа?» — спросила она. «Твоя звезда так ярко светится». Но вот он переступил порог, и звезда померкла. Нелли взяла мужа за руку и подвела кочеву внимательно, вглядываясь ему в лицо. «Где же ты был?» «Родной, что видел? У тебя цветок в волосах». И она осторожно вынула цветок. Он лежал у нее на ладони, но казалось, что он далеко-далеко. В комнату уже вступили сумерки.